Триста тридцатая. Июнь двадцать первая. «Сын мой, когда все слова сказаны, остается действие, то есть применение сказанного в жизни. К чему же иначе слова? Лучше совсем без них, ибо тяжесть непримененного знания ложится на плечи познавшего. Знание обязывает. Лучше не знать, чем знать и не прилагать знания». Знание неприменённое есть достояние временное, но поверхностно внедрённое в сущность человека, то есть не ставшее частью его составной частью его природы, в любом состоянии, при всяком настроении что-то всё-таки можно применить, что-то всё-таки ближе сознанию и созвучнее в каждый данный момент, чем всё прочее. Его-то и надо применять. Может быть, не хочется читать? или писать или мыслить глубоко но хочется уявить устремление или любовь или доверие или мысль далёкому другу послать широко поле применения психической энергии и нужную ноту можно вызвать всегда лишь бы не сидеть в бездумии йог тоже сидит и сидит неподвижно часами но в ярой активности мысленной Нет таких условий, которые могли бы воспрепятствовать устремленности психической энергии, разве что состояние сознания и обладателя. Так что в случае неблагополучия в этом отношении причину надо искать внутри. Внутреннее неблагополучие все достижения может превратить в ничто, тогда уж никакие внешние условия не помогут. Чего ждать, когда рычаги действий в руках человека? Почему такая зависимость от чего-то вовне? Всё внешнее временное, и потому нельзя на него опираться и ставить себя в подчинение ему. Конечно, но влияет, но на слабых духов. Сильные свет свой и индивидуальность свою несли неугашенными среди сумерек и сутолки жизни. Когда придёт им конец и кончится жизнь земная, свет останется с духом. Но если он его угасил и власти суеты подчинился, с чем уйдёт он в пространство, в мир, где светит светом своим. Света духа не угашайте ни при каких условиях, как бы сумеречны они ни были. Нельзя дух ставить в подчинение окружающему. Иллюзия маи, потому и называется иллюзией или великим обманом. что рассеивается как дым, оставляя человека с самим собою и своими накоплениями. Если он свет свой променял на тьму внешнюю и земную, то и остаётся ни с чем, незадачливый путник земли. Прожить жизнь, чтобы остаться с пустыми руками, расточив огни духа, не будет достижением. Что сегодня смогу принести я, чтобы умножить сокровища камня, так вопрошает себя ученик и приносит без счета, приносит без счета плоды усилий своих для умножения света.